Охота продолжается. Конечно, без котят. «Ладно, вчетвером мы можем держать под наблюдением все подходы к дому», буркнул толстый Спайк, когда мы с одетой рассказали ему и Чупсу про наш план. «Но получится ли у нас нести дежурство и днём, и ночью?» «Если фантом такой хитрый, как вы говорите, тогда наблюдение за квартирой нельзя прекращать ни на минуту». — добавил Чупс. Лично мне было бы спокойнее, если бы мы нашли ещё парочку помощников. — Мур, вечно он во всём сомневается. Где мы так быстро найдём помощников? Фантом может нанести новый удар в любую минуту. А Спайк с Чупсом устроили дебаты. — Мы же можем позвать Франческо, — предложила Адетта. — Кажется, он живёт где-то за углом. Я видела его совсем недавно, и мы приятно поболтали. Ну вот, приехали. Только не этот белый напыщенный пижон. Его мне не хватало. Этот кот появился тут пару лет назад и страшно хвастался своими невероятными приключениями в Италии. Но позже выяснилось, что он всё выдумал. И даже имя у него другое. Его звали не Франческо, а Франц Иосиф. Он приехал вовсе не из Палермо, а из какой-то захудалой немецкой деревеньки. Кажется, одет-то заметила, что я помрачнел. «Будет тебе, Уинстон. Ведь вам не в отпуск вместе ехать. Речь идёт лишь о том, чтобы отыскать парочку шустрых кошек, которые помогут нам поймать фантома. И для этого Франческо нам пригодится». Я покачал головой. «С каких это пор Франц Иосиф стал шустрым?» «Ну ладно, пускай. Всё-таки наблюдение за подъездом он вести сможет», — буркнул я и нарочно напустил на себя угрюмость. «Хорошо», — кивнула одетто. «Тогда я спрошу у него. У нас есть и другие кандидаты?» «Найдутся. Например, мы можем позвать Изи и Эльдорадо, новеньких из сто второго — предложил Спайк. Все-таки они тоже соседи и при необходимости будут здесь за пару минут. Изи и Эльдорадо ни разу не слышал о таких, но с тех пор, как мы с Одеттой перестали встречаться, я реже стал выходить во двор, поэтому не знаю всех уличных кошек. Что ж, невелика потеря. Большинство из них самые обычные по сравнению с таким благородным котом, как я. Но я не стал говорить об этом, «Иначе Адетта опять рассердится». Поэтому я лишь пробормотал что-то вроде «да, можно и так» и вообще держался осторожно. «Хорошая идея», — мяукнула Адетта. «Значит, ты спроси у них, а я поговорю с Франческо. Тогда нас будет семеро, и мы сможем начать наблюдение уже сегодня». «Плюс Кира, Том и Паули», — добавил я. «Да, сегодня всё пошло наперекосяк, но обычно они отлично ведут слежку. В десятером мы быстро поймаем фантома, пока он не натворил чего-нибудь серьёзного». «Тогда за дело. Или есть ещё какие-то идеи?» — спросила у нас одетта. Тут заговорил Чупс. «Не знаю, может, это чепуха, но давайте подумаем и вспомним, кого мы разоблачили за всё это время». Каких преступников? По-моему, фантом прицепился к семейству Хагедорн не случайно. Вам так не кажется? Что ты имеешь в виду? — удивился я. — Что, если фантом хочет отомстить? — пробормотал Чупс. Я покачал головой. Чепуха, мне кажется, кто-то просто хочет потягаться. «С самыми знаменитыми детективами нашего города». «Да, и кто же это?» «Мяу, какая бестактность!» «Конечно, мы с Кирой!» Кончик хвоста Чупса дернулся и вильнул. «Ну, раз ты так считаешь...» «Да, я так считаю. А теперь за дело!» Вечно Чупс носится со своими бредовыми идеями. Дома все немного успокоились. Кира вернулась из школы, и Том подробно рассказал ей об утреннем происшествии. «Я не понимаю, как мог фантом незаметно пройти мимо тебя?» Удивленно спросила Кира. Том пожал плечами. «Но «Ну, мне стало немного скучно, и я слушал музыку. В наушниках. Но совсем недолго. «Я думал, что в квартире бабушка, и поэтому ничего не случится!» Кира хлопнула себя ладонью по лбу. «Как можно быть с таким беспечным болваном?» Макс и Мина сидели рядом со мной на кровати и удивлённо смотрели на неё. «Папа, почему Кира себя ударила?» Спросила Мина. «Ох, эти люди и их жесты! Нам, кошкам, не всегда легко их понять!» «Люди так делают, когда сильно сердятся из-за какой-нибудь глупости, которую совершили они сами или кто-нибудь еще». Макс смерил Киру и Тома удивленным взглядом. «Но почему Кира ударила себя, а не Тома? Ведь это он поступил неправильно». «Воспитанные люди не бьют других. Если они хотят показать, что другой человек заслуживает наказания, они бьют себя. Символически так сказать». «Что такое символически?» — спросила Мина. Святые сардины в масле эти малыши цепляются к каждому моему слову». «Ну, <coughs> вообще-то символически, то есть в переносном значении», — пробормотал я, но и это объяснение оказалось не лучше. «А что такое переносное значение?» — разумеется, тут же спросила Мина. Ну если, в общем, когда не, как же это объяснить? Переносное значение – это когда какое-то действие как бы имеет другой смысл. Допустим, я бью себя полпу, но этим показываю, что хотел бы ударить тебя. Или, например, я задумался, подыскивая пример подоходчивее, чтобы мои любознательные детишки сразу поняли. Белый голубь. «Для людей это символ мира. Если люди рисуют белого голубя, значит, они хотят мира и не хотят воевать». Мина и Макс захихикали. «Для нас это скорее символ вкусной еды», — усмехнулся Макс. «Ой, мне сразу захотелось есть». «Ага», — поддержала его Мина. «Кажется, я тоже проголодалась. Бежим скорее на кухню. Посмотрим, может, бабушка уже положила нам что-нибудь в мисочку. Оп, котята спрыгнули с кровати и галопом помчались по коридору. Вкусная еда для них важнее, чем урок. Все в отца. Теперь мне нужно сообщить Кире о том, что решил наш кошачий коллектив. Я спрыгнул с кровати, подбежал к ней и осторожно царапнул ее джинсы. Это означало «Эй, я хочу с тобой поговорить». «Ой, Инстон, дружок, что случилось?» Кира наклонилась ко мне. Конечно, она сразу сообразила, что я хочу с ней поговорить. Я сел и показал лапой на окно. «Ты хочешь, чтобы я выглянула в окно? Сейчас я это сделаю». Она подошла к окну, я побежал за ней и элегантным прыжком вскочил на подоконник. Я хотел посмотреть, видно ли из окна, что одетто Спайк и Чубс уже заняли свои наблюдательные позиции. Прищурившись. Я посмотрел на входную дверь и действительно обнаружил возле неё Адетту и Франческо. Тот сидел под фонарём и не сводил с двери глаз. Адетта вела наблюдение за въездом во двор. Спайк и Чупс, вероятно, делали то же самое с другой стороны дома, но из этого окна их не было видно. Я поочерёдно показал лапой на Адетту и Франческо. И Кира уже секунд через тридцать догадалась, «Что я хотел ей сказать? Мы с ней суперская команда!» «Твои друзья ведут наблюдение за домом, чтобы найти фантома!» Она улыбнулась. «Как здорово, что вы решили нам помочь!» Она ненадолго задумалась. «Но что ты скажешь, если мы объединим наши усилия, кошки и дети?» Я сразу замурлыкал, потому что именно это я и хотел ей предложить. Кира погладила меня по голове. «Уверена, вместе мы быстро найдем преступника!» Том кашлянул. «Прости, что я вмешиваюсь. Мне очень жаль, что я прозевал утром фантома. Но ты серьезно считаешь, что нам удастся его поймать с помощью кошек?» Кира кивнула. «Конечно! Почему ты сомневаешься?» Том пожал плечами. «Ну...» Да, я знаю, что Уинстон необыкновенный кот, и что вы с ним понимаете друг друга без слов. Но вот остальные кошки, откуда они знают, кого мы хотим поймать? Не беспокойся, Уинстон будет нашим переводчиком. Если кошки заметят что-то подозрительное, мы сразу же об этом узнаем. У нас все получится. К тому же кошки не слушают музыку в наушниках. Кира усмехнулась, а Том поморщился, но промолчал. «Уинстон, может, ты познакомишь нас с твоей командой?» Спросила меня Кира. «Возможно, кто-то из кошек считает странным то, что они сотрудничают с людьми. Тот толстый тигровый, тот бурый. Они нас знают. Но вот того белого, который сидит под фонарем, я еще не видела. Собери свою группу, И объясни всем, как хорошо мы всегда работали вместе. Мы тоже хотим вам помогать. Миукнули в дверях Макс и Мина, вернувшиеся из кухни. Ни в коем случае, прошипел я котятам. Работа детектива не для малышей. Этим занимаются взрослые кошки. Но мы только хотели. Жалобно миукнула Мина. Даже не думайте, оборвал я ее. Охота на преступника. «Слишком опасное занятие для маленьких котят. Вы останетесь дома, в безопасности. Еще не хватало, чтобы с вами что-нибудь случилось». Котята больше не спорили со мной и, повесив головы, удалились из комнаты. «Да, мне пришлось их разочаровать, но безопасность моих детей для меня важнее всего. Я не имею права рисковать ими».